101. Изгнание из Англии. 1290 год. Почти всем памятное изгнание евреев из Испании в 1492 году. Мало кто знает, что евреев в разное время изгоняли практически из всех европейских государств, в которых они жили. Из Франции в 1306 и 1394, из Венгрии в 1349-1360, из Австрии в 1421 из множества княжеств Германии в 14-16 веках, из Литвы в 1445, 1495, из Испании в 1492, из Португалии в 1497, из Богемии и Моравии в 1744-45. С 15 века и до 1771 года евреям не разрешалось жить в России. Когда же они были туда допущены, места их проживания оставались ограничены чертой оседлости. Между 1948 и 1967 годами почти все евреи Адена, Алжира, Египта, Ирака, Сирии и Йемена покинули эти страны, опасаясь за свою жизнь, хотя официально их высылка не декларировалась. Однако первое изгнание в масштабах страны произошло в Англии. 1290 году. Мотивом послужило вероятное сочетание экономической напряженности и религиозной ненависти. Многие дворяне, сильно задолжав еврейским ростовщикам, хотели освободиться от своих кредитов. Король Эдуард I поддержал эту идею изгнания. Он тоже положил глаз на еврейскую собственность и после изгнания конфисковал ее в пользу королевской семьи. Население поддерживало высылку по религиозным уже мотивам. Людей веками приучали ненавидеть евреев. Впервые обвинения евреев в ритуальных убийствах прозвучало именно в Англии. Всего за 35 лет до изгнания 19 евреев города Линкольна были повешены без суда по ложному обвинению в распятии мальчика по имени Хью. Приказ об изгнании был издан 18 июля 1290 года по еврейскому календарю, опять-таки 9 ава, самый печальный день года, день поста в память разрушения обоих храм, храмов. Евреям не разрешалось возвращаться в Англию на протяжении почти 4 веков, до 1650 года, времени Оливера Кромвеля. Даже за период отсутствия евреев антисемитизм не улегся в кентерберийских храмах. В рассказах Чосера, написанных спустя век после изгнания, автор обвинил еврея в ритуальном убийстве, а еще два века спустя Шекспир изобразил еврея ростовщика собирающего долги человеческой плоти. Хотя средневековая Англия была охвачена глубоким антисемитизмом, в ней странным образом существовало небольшое, но сильное течение филосемитизма. В XIX веке, когда среди евреев распространялся сионизм, В Англии возникло христианское сионистское движение, сказавшееся позднее в декларации Бальфора в 1917 году.